«Вот мы и там, где мы есть. Пока все в порядке, только о тыквах уже слышать не могу. Рисую тебе картинку, где мы ночевали прошлой ночью. Я пометила хрестиком нашу комнату, там, где нам отвели комнату. Погода!» «Что ты там делаешь, Гита? Нам пора!» Нянюшка Як подняла голову. Ее лоб все еще был сморщен от мук творчества. Я просто подумала, что пора черкнуть хоть что-нибудь нашему Джейсону, ну, чтобы не беспокоился. Вот я и нарисовала на открытке это заведение, а Майнхер потом передаст ее кому-нибудь, кто будет направляться в наши края. Кто знает, может и дойдет. Стоит хорошая. Нянюшка Яг погрызла кончик карандаша. Не в первый раз за историю Вселенной человек, который обычно за словом в карман не лезет, вынужден был дожидаться вдохновения, оказавшись лицом к лицу с несколькими строчками на обратной стороне открытки. «Ну вот, пока и всё Скоро напишу еще. Мама!» «П.С. Котик что-то закрустил. Похоже, соскучился по дому». — Гит, а ну скор ты там? Магрот уже заводит мое помело. — П.П.С. Матушка передает всем привет. Нянюшка Яг наконец удовлетворенно откинулась на спинку стула, как славно потрудившийся человек. Вообще, нянюшка Яг отправила домой своим близким множество открыток, однако все они пришли много после того, как вернулась сама нянюшка. Впрочем, удивляться тут нечему, дело самое обычное и случается во вселенной повсеместно. Магрот добежала до края городской площади и остановилась передохнуть. Поглазеть на женщину с ногами собралась целая толпа. Правда, все любопытствующие вели себя крайне вежливо, но от этого почему-то становилось только хуже. «Она не взлетает, пока как следует не разбежишься», — объяснила всем Магрот, хотя и понимала, насколько глупо это звучит, особенно на заграничном языке. «Это называется «заводить с разгона». Она набрала в грудь побольше воздуха, сосредоточенно нахмурила брови и снова ринулась вперед. На сей раз помело завелось. Оно дернулось у нее в руках, прутья зашуршали, До того, как аппарат успел поволочь ее по земле, Магрот ухитрилась переключить его на нейтралку. Помело у матушки-ветровозг было старомодным, сделанным еще в те дни, когда метлы делались надежно, так, чтобы их не пожрал жучок. Хоть его и нелегко было завести, но уж заведясь, оно не желало ждать ни минуты. Однажды Магрот хотела было растолковать матушке-ветровозг символическое значение помела но потом решила, что лучше не стоит. Это было бы еще хуже, чем их спор по поводу предназначения майского дерева. Отбытие заняло довольно долгое время. Местные жители все никак не хотели их отпускать без подарков и надавали им в дорогу кучу всякой провизии. На прощание нянюшка Яг произнесла речь, которую никто не понял, но которая, тем не менее, была принята с большим энтузиазмом. Грибу время от времени икая занял свое законное место среди прутьев нянюшкиной метлы. Поднявшись над лесом, ведьмы увидели, что над замком поднимается тонкая струйка дыма. Потом стали видны языки пламени. — Я вижу танцующих вокруг огня людей, — сказала Магрот. — Опасно это дело сдавать недвижимость в аренду, — покачала головой матушка-ветровоск. Видать, он не слишком часто делал жильцам ремонт, чинил крыши и все такое прочее. Людям это не больно-то по нраву. Уж сколько живу в своем домике, а мой домовладелец ни разу ремонта не делал, — добавила она. Стыд и позор. А ведь я как-никак пожилая женщина. — А я думала, что этот домик тебе и принадлежит, — удивилась Магрот, когда они пролетали над лесом. «Просто она уже лет 60 не платит за проживание», — сказала нянюшка Як. О, «Разве что моя вина?» — обозлилась матушка Ветровозг. «Вот уж никак не моя. Я бы заплатила со всем моим удовольствием». Ее губы медленно растянулись в самодовольной улыбке. «Ему всего-то и надо, что попросить», — добавила она.